Валерьянке купили много, налили полное блюдечко и затаились. Томочка оказалась настоящим знатоком кошачьей души. Через пять минут он вылез из-под отстающей панели, резво подбежал к блюдечку и вылокал его в один присест. А потом он пошел от блюдечка прочь к своей дыре, раскачиваясь, как матрос на палубе, потоптался, явно потеряв направление. Нескладно развернулся и пошел к тахте, на которой затаились подруги. В Нине проснулись зачатки юмора. «Сейчас закурить попросит!» Отсмеявшись, Томочка скомандовала. «Все, берем его и выносим, и немедленно забиваем дыру!» Она снова зашипела свое «кссссс», протянула к коту руки, но он метнулся в сторону. Нина подхватила его, Он вывернулся и грузно шлепнулся об пол. пьян он был пьян, но в руки не давался. Кот, судя по всему, пытался пробиться к дыре. Нина, как Александр Матросов, кинулась на амбразуру, прижала отошедшую доску своими голубоватыми пальцами. — Тома, коробку в ванной возьми! — крикнула она. Но кот как будто понял их замысел и решил отступить к балкону. С каждой минутой он делался все пьяней. «Дверь! Дверь балконную закрой! Он упадет оттуда!» Тома опередила кота, закрыла перед его носом балконную дверь, и не без труда они запихали его в картонную коробку из-под соковыжималки. Он орал низким голосом что-то ругательное и, может быть, даже матерное. Они выволокли коробку на двор, положили ее возле мусорного контейнера и открыли крышку. Он продолжал орать благим матом, но не вылезал. Женщины поспешили домой забивать дыру и устроили себе маленький праздник по поводу освобождения от врага. Выпили хорошего грузинского вина, но ликовали они, как потом выяснилось, преждевременно. Особая сила этого приходящего кота состояла в том, как легко он превращался из хамской скотины, позволяющей себе то, чего ни одна, даже слабоумная кошка не позволяет в доме, в бесплотный призрак, как беспрепятственно он шмыгал между Нининым сном и ее обыденной жизнью, оставляя и там, и тут смрад, страх и особого рода кошачесть которая как будто отрывалась от него самого и растекалась, оседая на вещах и проникая в Нину через воздух, через поверхность ее тела так глубоко, что она изводила флаконами шампуни и мыла, чтобы отмыть эту всепроникающую гадость. Сам он больше не появлялся. Зато теперь снился почти каждую ночь. Искусно меняя свой облик, Но Нина научилась распознавать его в темном облаке, наползающем из угла, в ландшафте, имеющем к нему несомненное отношение, и даже в господине, которого она различала в толпе, как в прежние времена тайного агента. Сусанна Борисовна, информированная о всех этих перипетиях, собиралась в Германию на коллоквиум или симпозиум, и обещала Нине, что непременно обсудит эту ситуацию с самым компетентным специалистом по всей Европе. Однажды ночью кот снова явился в оплоти. Каким образом он проник в квартиру, осталось неизвестным. Лаз был забит, балконы форточки закрыты, камин был вне подозрений, поскольку его прямой дымоход выходил непосредственно на крышу и ни один кот, если он не насекомое, не смог бы преодолеть три слишком метра абсолютно вертикальной трубы. Тем более, что кустью камина был придвинут экран. Вероятно, чтобы обнаружить тот потайной ход, которым пользовался кот, надо было бы разобрать весь этот старый дом. Кот влез на высоко подвешенную полку, накренил ее, и сбросил таким образом всю тонкостенную черную керамику — чудо грузинского прикладного искусства, собранную Ниной еще в студенческие годы. Справившись с ужасом конца света, пережитым ею еще во сне, на фоне звенящего тусклым черным звоном обвала, Нина зажгла лампу и увидела, что пол завален черепками, а кот не успевший раствориться одному ему известным способом, забился в угол и скалился оттуда, наподобие цепной собаки. Это было столь мягкое продолжение ее кошмара, что она не сразу поняла, где находится, в новом сне или в собственном доме. Нина собирала черепки и, не поворачивая головы, слабо причитала. «Ну что...» «Что ты за скотина такая? Откуда такие бандиты берутся? Зачем ты ко мне приходишь? Что тебе надо, скажи?» Потом она вынула из холодильника полкурицы и вынесла на лестничную клетку. «Иди, ешь, и чтоб я тебя больше не видела!» Еды он, собственно, не требовал. Но и не отказывался. Лениво пошел за курицей. Нина закрыла за ним дверь. Она отлично понимала, что так просто он ее не оставит. Через четыре дня он появился снова. Сидел в кресле, как ни в чем не бывало, вроде бы на своем месте. А на середине бежевого покрывала, вымотого, выветренного на балконном воздухе, лежал убедительный знак его — кота господство и над этой квартирой, и над самой Ниной. Тем временем вернулась из Германии Сусанна Борисовна. Позвала Нину в гости. Была Сусанна Борисовна на этот раз какая-то утихшая, благостная. В доме у нее пахло благовониями и богатством. Горели свечи. На ужин она подала сущую ерунду. Нина бы постеснялась к такому столу звать человека. Зато сама Сусанна Борисовна была как вдовая королева. В лиловой одежде, наподобие мантии, голова повязана фиолетовым шарфом в виде тюрбана, грим темный и такой уродливый, что заподозрить ее в кокетстве было никак невозможно. Поели синего салата из красной капусты, потом выпили бордового чая из шиповника. Все в гамме. А потом Сусанна Борисовна объяснила не такую вещь, которая никому другому и в голову не пришла бы. Она подчеркнула, что это не только ее личное мнение, но и особое видение ее учителя. Получалось, что перед человеком ставятся определенные задачи, которые необходимо решать, и высшие силы, ангелы и прочие, а одновременно и здешние учителя — Эти задачи решать помогают. Однако, если человек противится, то задачи эти трансформируются во что-то кошмарное, вроде болезни или, например, кота. И Нинин же кот есть на физическом плане проявление духовного неблагополучия. Но возможно даже, что не в самой Нине -ни дело, а наоборот в отношениях тех родственников, которые уже ушли. «Это очень серьезно, Нина. Требуется большая работа. Я готова и сама вам помочь по мере возможностей и познакомить вас с продвинутыми людьми», заключила Сусанна Борисовна. От этого разговора и от всей этой лиловости Нина почувствовала себя еще хуже и даже подумала, Не сходить ли ей действительно с Томочкой в церковь? Все-таки была она человек православный, крещена во младенчестве в старинном тбилисском храме святой Нины, и даже крестные родители имеются. Опять. Нина ночь не спала, и таблетки не помогали. На следующий день Миркас, начальник Нины и друг покойного Сережи, велел зайти к нему после обеда. Он взял ее к себе в контору после смерти Сергея, платил хорошие деньги, хотя, когда брал, понятия не имел, как точна и аккуратна Нина в любой работе, а в делопроизводстве вообще царь и бог. Он вызвал ее, и она забеспокоилась, не допустила ли какой оплошности. На прошлой неделе проходил очень сложный контракт, и она вполне могла что-то напутать. Но когда она вошла к нему в кабинет, он ее сразу ошарашил. «Слушай, Нина, ты не больна? У тебя вид, ну, никакой». Прежде они были на «ты», но теперь Нина старалась при разговоре строить фразу грамматически неопределенно, чтобы никак не обозначать их новые служебные отношения. Слишком давно они были знакомы, чтобы переходить обратно на «вы». Всё ничего» бессонница у меня он осмотрел ее товароедческим взглядом она была не в его вкусе но бесспорно очень стильная худая с ранней откровенной сединой всегда в черном конечно длинный подбородок впалые щеки круги под глазами но ведь есть есть в ней что то любовника заведи хмуро посоветовал он Это служебное распоряжение или дружеская рекомендация? Взгляд опустила, а подбородок вверх тянет. Дура, гордячка. Бессонница — тоже болезнь. Может, тебе отдохнуть надо? В Тунис, на Канары. Куда там девушки отдыхать едут? Фирма оплачивает. Возьми неделю, десять дней. На тебя смотреть невозможно. Он говорил не то раздраженно, не то брезгливо, а Нина все выше задирала подбородок. Потом он скривился, сморщился и сказал хорошим человеческим голосом. — Ну, чё? что у тебя случилось? Какие проблемы? И тут гордая Нина закапала глазами. — Ой, Толечка, не поверишь Кот замучил! Сбивчиво и путанно Нина рассказала всю историю. По мере того, как он слушал, сочувствие его, видимо, улетучивалось, и к концу рассказа он обычным своим начальничьим голосом отрубил. «Значит так, как только появится, сразу звони мне на пейджер, я с ним разберусь». Слухи про Миркаса ходили такие, что разборки он производить умеет. «Возможно, докатая слухи, тоже докатились» потому что он на глаза несколько дней не показывался, хотя своим вниманием Нинину квартиру не оставлял. Как-то, уйдя на работу, Нина не затворила дверцу шкафа, и он, подлец, конечно, воспользовался ее оплошкой нагадил в шкафу. Бедной Нине пришлось волочь весь свой немалый гардероб в чистку, но и после ей все чудился кошачий запах, и это было ужасно. Но все-таки настал день когда кот, как ни в чем не бывало, встретил ее в кресле. Она сразу же позвонила Миркосу. Миркос приехал ровно через двадцать минут, и все это время глубоко подавленная Нина просидела в ванной на табуретке. Ни слова не говоря, Миркос направился к креслу. Но эти ребята оказались равными противниками. Миркос схватил кота за шкирку, а тот вцепился ему в руку. Раздался утробный рык, и совершенно непонятно было, кто его издал. «О, Господи!» ахнула Нина, увидев располосованную руку. «Балкон!» рявкнул Миркас, и Нина, забежав вперед, открыла балконную дверь. «И что толку?» успела подумать Нина, не поняв намерения Миркаса. «Все равно опять придет!» окровавленный кровавленный Миркас Держал кота за шкирку, а кот драл его всеми четырьмя. Нина в ужасе прижалась к двери. Крови она не выносила. прохрипев тихое зловещее ругательство, Миркас размахнулся и швырнул кота через балюстраду балкона. Нина отчетливо ловила мгновение, когда кот после броска взлетел немного вверх, расправляя на ходу передние лапы и пригнув голову, потом как будто замер в позе космонавта в открытом космосе и исчез из виду. И сразу же внизу раздался звук, как будто выплеснули таз воды. В темноте двора ничего видно не было. Пока травмированная Нина промывала Мирку сурваные раны, тот только покачивал головой. «Ну, зверюга! Таких отстреливать надо!» Вид у миркаса был такой, будто он только что старушку топором зарубил. Нина проспала всю ночь, как убитая. Выспалась впервые за долгое время. Однако уже перед самым выходом из дому вдруг ужаснулась. А если мертвый кот лежит под ее балконом? Как же она мимо пройдет? Хотя про кошек известно, что они умеют на лету равновесие держать. Крутят хвостом, как пропеллером, и на все четыре лапы приземляются. Но возле дома никакого мертвого кота не было. И вообще никого не было. Нина вышла из своего чистого переулка и пошла в сторону Зубовской площади. Кот на время или навсегда исчез. Настроение же делалось все хуже. Вероятно, Миркас его все-таки убил, и хотя кот был, конечно, большой подлец, но смерти ему Нина не желала. Хотела только, чтобы он исчез. Но теперь, после всего этого кошмара, казалось, наступило облегчение, а Нина, приходя с работы, как будто немного ждала, что эта поганая скотина сидит в ее кресле. Тем временем приближалась годовщина Сережиной смерти. Принять надо было человек тридцать, и не как-нибудь, а по-хорошему. Миркас тоже про годовщину помнил. Всю неделю он ходил злой, как черт, рука у него нарывала, кололи антибиотики. Однако, проходя мимо Нининого стола, положил перед ней конверт. «В ресторан зовешь или дома устраиваешь?» Гордость Нинина страдала ужасно. При Сереже ее так не унизили бы. Но опомнилась от приступа несуразной гордости. Отвела свои бесподобные волосы с лица. Спасибо, Толя. И купила еще поросенка, и угрей, и полкило икры. Рано утром Томочка отправилась в церковь. Заказала панихиду. Нина в церковь не пошла. Сережа всего этого при жизни терпеть не мог. Она поехала на кладбище. Повезла цветы. Памятник уже стоял. Еще ранней весной Нина все устроила. Большой черно-серый камень, грубый и простой. Вечером все получилось как нельзя лучше. Столы богатые, и красивые, как Сергей любил. Пришли все, кого Нина хотела видеть. Сережины друзья и его двоюродный брат с семьей и одинокая заловка, которая Нину недолюбливала, и Миркас пришел со своей старой женой, не избалованной Викой, а вовсе не с теми новенькими, которых у него столько развелось в последнее время. И Нина была этому рада. Пришел даже адвокат Михаил Абрамович, который защищал Сережу в давние времена, когда случились с ним большие неприятности. Адвокат с тех пор стал очень знаменитым, по телевизору постоянно выступал, а про годовщину не забыл. Все говорили про Сережу хорошие слова, отчасти даже и правдивые, о силе его характера, о смелости и мужестве, о таланте. Правда, сестра его, Валентина, ухитрилась как-то вставить, что Нина детей ему не родила, но Нина и бровью не повела. Это место в своей жизни — Она давно уже оплакала. И ему простила, что заставила ее дуру без памяти влюбленную. Вот мама никогда не простила. Да и что теперь об этом вспоминать? В тридцать-то девять лет! Гости ушли поздно, унося в животах неслыханное Нинина угощение и оставив после себя не до конца утративший парадную красоту стол и запах дорогих сигарет. Нина отправила Томочку домой. Она захмелела, как школьница, и все норовила высказать что-то свое особое, про Бога, от отчего всем становилось неловко. Оставшись одна, Нина все убрала, не торопясь, привычным образом разговаривая про себя с Сережей, но он привычным же образом, как и при жизни бывало, ничего не отвечал. Легла она около четырех в чистую холодную постель, в клетчатое сине-зеленое белье, купленное в Берлине, куда они ездили с Сережей три года тому назад, в последнюю их совместную поездку. И хотя на этот раз она не приняла никаких таблеток, сразу же, как только согрелась, уснула и спала глубоко, гуляя глазными яблоками под темными веками. А под утро когда начали оживать и тихонько шуметь от первого ветра ветви большой липы, прикасающиеся к перелам балкона, ей приснился сон, самый удивительный сон в ее жизни. Она стояла на верхнем этаже, по большого дома, который был еще не достроен, потому что сверху были видны помещения нижнего этажа, какие-то балки, лестницы, и все это в несколько уровней, не совсем точно обозначенных, и вдруг она услышала пение. Женский голос спел старинную грузинскую песню. «Бабушка», — догадалась Нина, и сразу же увидела ее. Она сидела на маленькой табуретке, с которой свисала коричневая кисть, положенные на нее подушки. Черная шапочка была надвинута на лоб, а темная ткань падала вдоль светлого лица. Она опела, но рот ее был сомкнут, губы неподвижны, и Нина опять очень легко догадалась, что это иное пение, не голосовыми связками образуемое, а другим органам, к горлу не имеющим отношения, но без которого вообще никакое пение невозможно и как только она догадалась, из какой точки солнечного сплетения исходит пение, она услышала, что песня разделилась на два голоса. Низкий — бабушкин альт, и второй — сопрано. Ее потерянное сопрано, ее невозвратимое счастье, но даже еще лучше, чище и шелковистее, чем было у нее, когда еще она училась в консерватории. И звук возвращенного и обновленного голоса имел какую-то иную природу, потому что он притягивал к себе, как магнит притягивает железо, и светлый недостроенный дом стал вдруг заполняться людьми, среди которых не было незнакомых, хотя по имени Нина знала не всех. Это были они, серо-коричневые тени, но от звуков этого неведомого пения Они просветлели и проявились, как на фотобумаге, и вот среди них она различила сначала маму, а потом и Серёжу. Нина спустилась к ним по лестнице в тот момент, когда они узнали друг друга в толпе и обнялись, как будто один ждал другого на перроне, и поезд, наконец, пришёл. «Мама, худая, очень молодая», еще укрытая Сережиным широким объятием, вдруг увидела ее, засмеялась и закричала ни ни Но звук маминого голоса был не сам по себе. Он тоже был частью этой грузинской песни, хотя песня уже перестала быть грузинской, и слова ее, при их понятности, были на другом языке. Сережа обхватил Нину за плечо и запах его кожи, Его волос обжег ее, и она видела, что его ноздри напряглись, и он опустил голову к ее волосам. Кто-то легко пнул ее под колено, и она, оглянувшись, увидела огромного кота, который терся о ее ноги, требуя ласки. Это был он, треклятый кот, который попортил ей столько крови и погладил его по асфальтовой спине. Мама жестом родственной приязни поправила на Сереже загнувшийся борт пиджака. Но этого было мало. Откуда-то сбоку, взявшись под руку, шли ей навстречу две ее подруги — Томочка и Сусанна Борисовна. И у них были такие прекрасные лица, что Нина, смеясь, поняла — Прежде-то они обе были ужасные идиотки, но это было только временно.